Заключение. Исследование системы представлений о священном царстве и царственном священстве в государственных сообществах Древнего Ближнего Востока показало, что круг идей, связанных с этими феноменами, обнаруживает определённое теологическое сходство в Египте и Месопотамии. И в древнеегипетском, и в шумерском религиозном мировосприятии Царский статус являлся прерогативой Бога-Творца или Верховного Бога. Царственность земная вторична относительно царственности небесной, а политическая составляющая этого института мало существенна относительно религиозного его смысла. В Египте воцарение Бога-Творца означало проявление его силы в земном мире и противополагалось докосмическому в себе пребыванию. Подобные представления имели место и в древнем Шумере. Мифологический образ нисхождения небесной царственности на землю содержит в себе идею распространения власти небесного царя на земной мир, утверждение его царём неба и земли. В Египте и Шумере прослеживается сходство и в религиозных мотивах, государства образования. Ключом к пониманию религиозных причин генезиса института царской власти в этих культурах является мифологема отстранения верховного божества от правления земным миром, сохранившаяся в мифологических преданиях многих народов, как правило, более-менее отчётливо сознающих огромное значение этого события для судеб мироздания. Им был положен конец некоему первоначальному этапу бытия мира, радикально отличающемуся от нынешнего характером отношений бога и человека. В Египте представление об искажении первоначального миропорядка выражено ассирийским преданием, связующим недолжное состояние мира с разладом, пришедшим в царстве Геба, земли. Следствием конфликта двух владык Хора и Сете становится отчуждение от творца от творения с одной стороны и непреодолимость смерти с другой. В Месопотамии по представлениям фиксируемым в исторический период, сферой правления Ана, старейшины богов месопотамского пантеона, являются небеса. Он превращается в Deus Otciosus. В эпоху зарождения государственности на юге междуречья и в долине Нила, Обе великие ближневосточные культуры являли собой яркий пример религиозных традиций, ориентированных на исправление мироздания, возвращение его под власть творца, упразднение всевластия смерти. Этой цели и служила земная царственность. С начала эпохи древнего царства в Египте отмечается тенденция всё большей сакрализации монарха. Углубление веры в необходимость и возможность посредничества одного в деле спасения многих. По всей вероятности, представление о царе как владыке ритуала, единственном легитимном жреце, проистекает из его роли в упокоенном культе. Начало единой государственности ознаменовалось передачей царю всех жреческих прерогатив, связанных с упокоенным культом. обязанность совершения которого прежде вменялась сыну каждого умершего. Сущность священнического служения царя в области заупокоенного культа состояла в богоприобщении своих верноподданных, мыслившихся его земным продолжением. В эпоху древнего царства на правителя были перенесены все упования, связанные с явлением божественных сил и в мире живых. О чём свидетельствует в частности включение имени Ра в царскую титулатуру. Священническая миссия здравствующего монарха состояла в космозации подвластной ему страны в пределе всего мироздания посредством хранения и восстановления Маат, ведения победоносных войн, целью которых считалось распространение Маат на весь мир. В царе и через царя примирялись два владыки. И тем самым исправлялась ситуация разлада, влекущая самозамкнутость творения, а также непроницаемость мира мёртвых для лучей божественного солнца. Царь, как примиритель Хора и Сета и образ бога-творца на земле, являлся совершенным человеком и подавал возможность участия в этом изначальном человеческом совершенстве своим верноподданным. Поскольку в древнеегипетском мировосприятии божественность и царственность традиционно считались понятиями синонимичными, а залогом победы над смертью любого человека являлась его богопричастность, регулярное присвоение царского статуса и царских инсигний лицам не царского статуса в заупокоенных текстах и изобразительных мотивах с конца эпохи древнего царства, может объясняться не дематизацией царского заупокойного культа и приспособлений исконно царских текстов для частных лиц, но возобновлением уходящей в глубины до истории веры в божественность каждого воскресшего, символически выражаемой царскими регалиями, которые в действительности являются инсигниями все царя, бога-творца. Силу неразрывной связи божественности и царственности представление о божественности царей сохранялось на протяжении всей египетской истории, хотя по-настоящему центральное значение царю как посреднику между богом и его подданными придавалось лишь в эпоху древнего царства. Кризис египетской государственности первого, второго II и третьего переходных периодов и саисской эпохи Во многом следует рассматривать как следствие прогрессирующего упадка представлений об исключительной сатерической миссии царя среди египтян. Уже на исходе древнего царства идея необходимости ритуального эквивалента хора, воскрешающего отца своего Осириса, уступает место представлению, что только личная праведность открывает перед каждым человеком врата неба. Процесс формирования властных структур в древнем Месопотамии также сопровождался присвоением статуса посредников между божественным и земным мирами. Правителям культовая роль которых превосходила политическую и являлась первичной по отношению к ней. Сущность царственного священства в Месопотамии, как и в Египте, состояла в распространении власти божественного царя на весь земной мир. претворение его в священное пространство, характеризующееся неочуждённостью земли от неба, а также, как это было и в Египте, в восстановлении человека в его совершенном состоянии. Возможной причиной соединения священства и царства в Месопотамии являлось стремление к уменьшению зазора между фактической реальностью и её идеальной парадигмой. минимизации разрыва между священным и профанным, областью культа и сферой политики. С исполнением задач освящения, космозации мира и онтологического исправления человека царских верноподданных была связана деятельность царей по строительству и восстановлению храмов, законодательная, военная, пастёрская деятельность. Основным методом соединения земного с небесным при общении к божественному являлся в Междуречье священный брак, в котором правитель выступал как человеческий супруг богини. Таким образом, как и в Египте, в Месопотамии божественное входило в сообщение с земным через царя. Хотя всегдашнее пометование человечности правителя отличает месопотамскую традицию священного царства от египетской, Отличия это лишь внешние. Внутренний стержень обеих древних культур составляла чаянье жизни под владычеством небесного Бога, реализуемое через царя, соединителя божественного и земного миров. Со священным браком связывались в Шумере и надежды на победу над смертью. Представление о мире мертвых как стране без возврата Сравнительно поздние явления не характерны для эпохи начала государственности в Шумере. Заупокойные практики раннединастической эпохи и аллюзии в позднейших текстах свидетельствуют о теологической близости в сфере заупокойных чаяний и методов их реализации шумерской и древнеегипетской культур на заре их истории. В заупокойном контексте Роль месопотамского правителя как совершителя священного брака, являвшегося способом замещения смертного бессмертным с целью победы над смертью, типологически подобна роли египетского царя-подателя ока хора своим умершим верноподданным. Посредническое служение вменялось и живым, и умершим правителям древнего Междуречья. Первые, выступая в качестве супругов богини в ритуале священного брака, скрепляли связь небес и земли, тем самым способствуя благобытию своих подданных в этом мире. Вторые почитались как победители смерти, переводящие своих верноподданных в инабытие. Потребность в осуществлении этих чаеней и послужила по всей вероятности существенным фактором в процессе генезиса и институционализации государственности в Месопотамии. После падения третьей династии Ура религиозная составляющая царской власти всё больше уступает место политической, использующей религию лишь для своей легитимации. Дальнейший ход истории Отмечен в междуречье всё большее формализации и идеологизации религиозного аспекта царской власти. Библейский иудаизм возникает на фоне двух великих древних религий, причём отношение к ним выражается в библейской мифологеме исхода. Исхода Авраама из Харана и исхода Моисея из Египта. Исход не предполагает полного разрыва с древними традициями. но исполнение в новых формах их глубинных чаяний. Примечание. Моисей был научен всей мудрости египетской. Книга Деяния апостолов, глава 7, стих 22. Авраам взял книги своего отца, которые были написаны по-еврейски, и списал их. Тогда он начал изучать их. Книга Юбилеев Глава 12, стих 27. Человек призван стать Богом. Он призван, мы бы сказали, к трансцензусу, к теозису. Это был главный нерв духовного поиска и египтян, и обитателей древнего Междуречья. На это и были направлены совершавшиеся там ритуалы. Израиль, находясь в том же цивилизационном поле, избирается Богом для того, чтобы явить Бога-человека в историческом времени. Можно сказать, что Израиль совершает исход из-за ритуального пространства и ритуального времени в историю. Принципиальным отличием библейского иудаизма от религии древнего Египта и Месопотамии являлось отсутствие в нем сатирической составляющей как личной, так и коллективной эсхатологии. Поэтому, а также ввиду отсутствия представления о возможности исправления мироздания, возвращения его в идеальное первозданное состояние посредством ритуала, концепт царя, посредника между богом и человеком, спасителя от смерти, во все времена оставался чуждым иудаизму. Прочно связанные с царственностью в великих соседних державах, сатерические коннотации позволяют заключить, что установление монархической формы правления по образу прочих народов было обусловлено в Израиле желанием народа иметь от правителя не только политические, но и сатирические гарантии. По этой причине учреждение монархии рассматривается библейскими авторами как богоотступничество, измена народа своему призванию. Сфера ответственности израильского царя и его роль в жизни сообщества, по мысли библейских авторов, должна была ограничиваться решением социально-политических вопросов и не могла быть сопоставима со сферой ответственности и ролью ближневосточных монархов-космократоров, спасителей своих подданных. Тяготение народов и его царей к реализации сатерической модели царственности по образу соседних народов Явилось, согласно доктринаристу, причины постигших Израиль и иудеев бедствий, привет ши в конце концов краху монархической системы правления как таковой. Однако, несмотря на несомненную чуждость их визму, идея царя-спасителя парадоксальным образом становится органической частью иудейской традиции через концепт вечного завета, заключённого Яхве с царём Давидом. Сатирические коннотации, связанные с этим заветом, отражают пророческие прозрения о грядущем явлении эсхатологической фигуры Сына Давидова, чей образ перекликается с образами Мелхиседека из книги Бытия, книга Бытия, глава 14, стихи с 18 по 20, и подобного Сыну человеческому из книги Даниила, книга пророка Даниила, Глава 7, стихи 13 и 14. Этот эсхатологический царь, сокрытый до времени, являет себя в истории в людях, ставших героями библейского историописания, в том числе и в царе Давиде. Израиль и есть удел этого царя и священника, которого в Мелхиседеке узнал Авраам. Амбивалентный взгляд на институт монархии в дофтерономическом историописании — Объясняется тем, что в нём сходятся две линии: историческая и эсхатологическая. Историческое событие учреждения монархического института по образу прочих народов сопряжено с усилением опасности религиозного синкретизма, грозита ассимиляцией с народами из среды которых выделен Израиль, а потому получает негативную оценку. Однако спасение Израиля в грядущем явлении сына Давидова, эсхатологического царя, чей образ имеет черты ближневосточного монарха-соединителя миров, царя и священника. В 110-м псалме образ сына Давидова соединяется с образом Мелхиседека, царя Салима и священника Бога Всевышнего. И пророки, и дофтерномист, и хронист используют идею ближневосточного царя-спасителя — для свидетельства о призвании Израиля и возвещении грядущего спасения. Тем не менее, сознание неприемлемости идеи сатерии, реализуемой через соединение в одном лице священства и царства, сохраняется в иудейской традиции. В мессианских чаяниях на исходе эпохи Второго Храма царские и священнические прерогативы оказываются разделёнными. В христианском богословии идея эсхатологического человека, царя и священника, органичная иудейской апокалиптической традиции эпохи Второго Храма, была применена к Иисусу Христу, Сыну Человеческому и Сыну Давидову, священнику по чину Мелхиседека. В воскресшем Иисусе, царе иудейском, Его ученики узнали того, в ком исполнились Иисусы. Древнейшие религиозные чайния человечества, привнесшие в конце IV тысячелетия до нашей эры к зарождению института царской власти, чайния преображения человека в бога и победы над смертью.